Параграф шестой, часть девятая. Атмосфера – одно из условий жизни на Земле. Давайте вспомним. Первое. Какие наиболее грозные явления природы вам пришлось наблюдать лично? Второе. Почему при восхождении на горы чем больше высота, тем труднее дышать? Основные атмосферные процессы и состав атмосферы. Атмосфера неоднородна. В ее составе, особенно вблизи земной поверхности, можно выделить воздушные массы. Воздушные массы – отдельные крупные объемы воздуха, обладающие определенными общими свойствами – температурой, влажностью, прозрачностью и так далее. И движущиеся, как одно целое. Однако внутри этого объема ветры могут быть разные. Свойства воздушной массы определяются районом ее формирования. Она приобретает их в процессе соприкосновения с подстилающей поверхностью, над которой она формируется или задерживается. Воздушные массы имеют разные свойства. Например, воздух Арктики имеет низкие, а воздух Тропиков – Высокие температуры во все сезоны года. Воздух Северной Атлантики существенно отличается от воздуха материка Евразии. Горизонтальные размеры воздушных масс огромны. Они соизмеримы с материками и океанами или их крупными частями. Выделяют главные зональные типы воздушных масс, формирующихся в поясах с разным атмосферным давлением. Арктические, антарктические, умеренные, полярные, тропические и экваториальные. Арктический воздух формируется над Северным Ледовитым океаном, а зимой еще и над Севером Евразии и Северной Америки. Морской арктический воздух формируется в более теплой Европейской Арктике, свободной от льда с более высокой температурой и большим влагосодержанием. Его вторжения на материк зимой вызывают потепление. Континентальный арктический воздух формируется над Арктикой и северным побережьем материков. Воздух имеет очень низкие температуры. Вторжение такого воздуха на материк обусловливает сильное похолодание при ясной погоде и хорошей видимости. Аналогом арктического воздуха в Южном полушарии является антарктический воздух. Умеренный полярный воздух, воздух умеренных широт. Умеренный воздух проникает в полярные, а также субтропические и тропические широты. Тропический воздух формируется в тропических и субтропических широтах, а летом и в континентальных районах на юге умеренных широт. Тропический воздух проникает в умеренные и экваториальные широты. Экваториальный воздух формируется в экваториальной зоне из тропического воздуха, приносимого пассатами. Он характеризуется высокими температурами и большой влажностью в течение всего года. Воздушные массы находятся в непрерывном движении. При этом, если воздушные массы движутся в более высокие широты или на более холодную поверхность, их называют теплыми, так как они приносят потепление. Воздушные массы, перемещающиеся в более низкие широты или на более теплую поверхность, называются холодными. Они приносят похолодание. Перемещаясь в другие географические районы, воздушные массы постепенно меняют свои свойства, прежде всего температуру и влажность. Все воздушные массы связаны между собой в процессе постоянного их перемещения, иначе говоря, в процессе общей циркуляции тропосферы. Испарение Это испарившееся и поступившее в воздух количество водяного пара. Скорость испарения зависит от многих причин, но главным образом от температуры воздуха и ветра. Понятно, что чем выше температура, тем больше испарение, но ветер, постоянно перемещая насыщенный водяными парами воздух, приносит в данное место новые и новые объемы сухого воздуха. Даже слабый ветер скоростью 2-3 метра в секунду увеличивает испарение в три раза. В атмосфере всегда имеется определенное количество влаги в виде водяного пара, который поступает туда в результате испарения с водных поверхностей из поверхности суши. Иначе говоря, воздух всегда содержит влагу в виде молекул, пар, капелек и кристалликов льда. Влажность воздуха – это содержание в нем водяного пара. При условии достаточного поступления влаги в атмосферу, влажность зависит от температуры воздуха. Чем выше температура воздуха, тем больше водяного пара он может вместить. Так, один кубический метр воздуха при температуре 30 градусов по Цельсию может содержать 30 граммов влаги. При 20 градусах по Цельсию – 17,3 грамма. При 0 градусов по Цельсию – только 4,8 грамма. Конденсация – это сгущение избыточных водяных паров, и переход их в жидкое состояние, образование мельчайших капелек воды. Как насыщенный, так и ненасыщенный воздух может стать перенасыщенным во время поднятия воздушной массы, так как при этом она сильно охлаждается. Охлаждение возможно также при выхолаживании почвы в данном месте и при проникновении теплого воздуха в холодную местность. Конденсация может происходить не только в воздухе, но и на земной поверхности, на различных предметах. В этом случае в зависимости от условий образуются роса, иней, туман, гололед. Роса и иней образуются при ясной и тихой погоде ночью, преимущественно в предутренние часы, когда поверхность земли и ее объекты выхолаживаются. Тогда на их поверхности конденсируется влага из воздуха. При этом при отрицательных температурах образуется иней, при положительных, роса. В случае, если на теплую поверхность приходит холодный воздух или теплый воздух резко охлаждается, может образоваться туман. Он состоит из мельчайших капелек или кристалликов, как бы взвешенных В воздухе. В сильно загрязненном воздухе образуется туман или дымка с примесью дыма, смог. При выпадении переохлажденных капелек дождя или тумана на охлажденную ниже 0 градусов по Цельсию поверхность и при температуре воздуха от 0 до минус 3 градусов по Цельсию образуется слой плотного льда, нарастающего на поверхности земли и на предметах, преимущественно с наветренной стороны, гололед. Это происходит от намерзания переохлажденных капель дождя, тумана или мороси. Корка льда может достичь толщины нескольких сантиметров и превратиться в настоящее бедствие. Она становится опасной для пешеходов, транспортных средств, обламывает сучья деревьев, обрывает провода и так далее. Другие причины обусловливают явление, которое называется гололедица. Гололедица возникает, как правило, после оттепели или дождя в результате наступления похолодания, когда температура резко опускается ниже нуля градусов по Цельсию. Происходит замерзание мокрого снега, дождя или мороси. Гололедица образуется и тогда, когда эти жидкие осадки выпадают на сильно переохлажденную поверхность земли, что также обусловливает их замерзание. Таким образом, гололедица – это лед на земной поверхности, образовавшийся в результате замерзания мокрого снега или жидких осадков.